Глава тринадцатая Бенадини продолжала сторониться Аши, и бедняжка решила пойти на хитрость. «Милая песчинка», — сказала она как-то, «почему ты не хочешь познакомиться с моим мужем? Зачем избегаешь его?» «Но как же тебе не стыдно», — воскликнула Бенадини. «Почему?» — продолжала настаивать Аша. «Ты ведь не чужая нам, свекровь сама так говорит». «В семье не может быть чужих», — серьезно ответила Бенадини. В семье все свои, а чужие всегда чужие, даже если они родственники. Аше нечего было возразить. Ее муж действительно несправедлив к Бенадини. Он действительно считает ее чужой и без причины сердится на нее. В тот вечер Аша капризно заявила Махендра: Ты должен поговорить с моей песчинкой. Я так хочу. Однако ты смела, рассмеялся Махендра. Чего же мне бояться? Судя по тому, как ты мне расписываешь свою подругу, она далеко не безопасна. Оставь свои шутки и скажи прямо, встретишься ты с ней или нет?» Нельзя сказать, чтобы Махендра вовсе не хотел знакомиться с Бенадини. Напротив, теперь он нередко думал о том, что неплохо бы взглянуть на нее. Однако этот интерес самому ему казался чем-то недостойным. Махендра придерживался весьма строгих взглядов на верность. Если прежде он слушать не желал о женитьбе, боясь хоть в чем-то ущемить мать, то теперь он решил навсегда сохранить любовь каше и забыть о существовании всех других женщин. Махендра даже несколько бравировал это своей щепетильностью и непреклонностью в делах любви и дружбы. Например, кроме Бихари он никого больше не желал называть своим другом. Если кто-нибудь стремился сблизиться с Махендра, он недвусмысленно показывал ему свое презрение — А придя к Бихаре, зло высмеивал беднягу. Когда же Бихари возражал ему, Махендра обижался. «Это ты так можешь», — говорил он. «Куда не пойдешь, везде у тебя друзья. А я не желаю заводить дружбу с каждым встречным». Однако теперь мысли Махендра с жадным любопытством постоянно устремлялись к этой незнакомой ему молодой женщине. Его принципы, которыми он так гордился, начинали мешать ему, стесняли его. Тогда, досадуя на самого себя, Махендра принялся надоедать матери, чтобы она отослала Бинадини обратно в барашат. «Перестань, Чуни», — ответил Махендра Аша, когда она снова завела разговор о Бинадини. «Нет у меня времени болтать с твоей песчинкой. Весь мой день поделен между занятиями и тобой. Где же мне взять еще время для твоей подруги?» «Я не покушаюсь на занятия, но ты можешь отдать ей то время, которое тратишь на меня». «Могу, но не хочу этого», — рассмеялся он. Махендра часто упрекал Ашу в том, что ее горячая привязанность к Бенадини свидетельствует о недостаточной любви к мужу, и постоянно повторял, что его любовь гораздо сильнее и крепче ее чувства. Аша спорила, плакала, но не могла одержать победу. Махендра очень гордился, что так и не уступил Аше и не пожелал знакомиться с Бенадини. Это возмутило Ашу, но на сей раз она только сказала. «Ну хорошо, не ради нее, ради меня. Пожалуйста, познакомься с Бенадини». Доказав чистоту и прочность своей любви, Махендра великодушно согласился навстречу, но просил не надоедать ему впредь. «Что за чудо?» — заметила Бенадини, когда Аша пришла к ней на следующий день рано утром. «Сегодня Чекора предпочитает облако луне». «Я ничего не смыслю во всех этих поэтических сравнениях», — отвечала Аша. «Ты бы лучше обратилась к тому, кто сумеет их по достоинству оценить». «Кто же этот великий ценитель?» «Твой свояк и мой муж». «Нет, серьезно, сестричка, ему очень хочется поболтать с тобой». «Ах, со мной хотят встретиться по настоянию жены», — подумала Бенадини. «Так нет же, я ускользну, он меня не увидит». И Бенадини наотрез отказалась. Аша пришлось вернуться к мужу ни с чем. В глубине души Махендра был раздосадован. Не хочет даже выйти к нему. Неужели она считает, что он такой же, как все мужчины? Другой бы на его месте давно нашел предлог познакомиться с ней. Будто Бинадини не видит, что он совершенно не ищет с ней встреч. Если бы она знала его хоть немного, то поняла бы разницу между ним, Махендра, и всеми другими мужчинами. Бинадини тоже затаила обиду на Махендра столько времени я здесь а махендер ни разу даже не попытался увидать меня думала она что ему стоило войти под каким нибудь предлогом в комнату матери когда я бываю у нее от такое равнодушие разве я не человек не женщина стоило бы ему увидать меня и он сразу бы почувствовал разницу между мною и своей ненаглядной чуни я скажу что ты ушел на занятия и приведу песчинку к себе предложила аша мужу А потом ты как будто случайно войдешь, так она и попадется. За что же ее так жестоко наказывать? Я очень сердита на нее. Подумать только, она не хочет с тобой видеться, хоть обманом, но я добьюсь своего. Да не умру же я, если и вовсе не встречусь с твоей драгоценной подругой. Против ее воли я не хочу этого делать. Аша схватила Махендера за руки и умоляюще сказала: Ну, пожалуйста, сделай это для меня. «Надо же как-то сломить ее гордость!» Махендра молчал. «Ну, дорогой, ну, пожалуйста, выполни мою просьбу!» Говоря откровенно, Махендра очень хотелось познакомиться с Бенадини, поэтому, сделав вид, что ему это совершенно безразлично, он согласился поступить так, как предлагала Аша. В полдень, прозрачный и неподвижный, Бенадине сидела с Ашей в комнате Махендра и учила ее вязать туфли. Аша была рассеяна, Она то и дело поглядывала на плотно закрытую дверь, путалась, считая петли, и обнаружила явную неспособность к этому занятию. В конце концов, Бенадине сердито вырвала из рук Аши туфлю и воскликнула. «Ничего у тебя не выйдет. Я лучше пойду. У меня и без того дел много». «Ну, посиди еще немножко, не уходи», — стала упрашивать ее Аша. «Вот увидишь, я не ошибусь больше». И она прилежно взялась за работу. В это время Махендра неслышно открыл дверь, которая находилась позади Бенадини, и остановился на пороге. Аша увидела его и, не поднимая головы от рукоделия, вдруг заулыбалась. «Вспомнила что-нибудь смешное?» — спросила Бенадини. Аша не могла больше сдерживаться. Звонко рассмеявшись, она кинула шитьем в Бенадини и, воскликнув «Ты была права! Ничего у меня не получится!» бросилась на шею подруги и расхохоталась еще звонче. Бенадини сразу все поняла. Недаром Маша так веселилась и гримасничала. Она хорошо слышала, как Махендра вошел и остановился позади нее. Но, продолжая притворяться, она стала разыгрывать наивную тихоню и дала Аше поймать себя в эту нехитрую ловушку. «Отчего мне несчастному не дано разделять вашего веселья?» раздался вдруг голос Махендра. Бенадине вскочила и, накинув на голову покрывало, хотела выйти, но Аша удержала ее. «Как вам угодно», — усмехнулся Махендра. «Хотите, я уйду, а вы оставайтесь. А можем все остаться». Бенадини не стала поднимать шум и разыгрывать смущение, как сделала бы другая на ее месте. Она просто сказала. «Хорошо, я останусь, если я не лишняя. Только не проклинайте меня в душе». «Я прокляну вас, но так, чтобы вы надолго остались здесь с нами». «Но этого проклятия я не боюсь, ведь ваше надолго-недолго продлится». Его время, кажется, уже истекло. С этими словами Бенади не сделала вид, что хочет уйти. Но Аша, схватив ее за руку, упросила посидеть еще немного.